горы внутри. Хотя начиналось все не на Ильменах, а на реке Неве. В 1640 году здесь поставили Мурзинскую слободу. Слобожане вспахивали поля и подбирали в свежих бороздах вывороченные сахой самоцветы. Однако от первой грамоты про находку узорчатого камня до систематических поисков прошло сто лет. В 1765 году в Мурзинку наконец-то нагрянула экспедиция мраморной ломки и прииска цветных камней. Отряд итальянцев-братьев Тартори в холме прямо напротив Слободы откопал природный погреб, полный дивных аметистов. Так была заложена первая копь самоцветных лугов Мурзинки – копь Тальян. И таких копий будет несколько сотен. Всю Европу забрызгают фонтаны самоцветов из двух главных огромных копий – ватихи и мокруши. В лучшие годы на черные рынки Екатеринбурга старатели будут привозить драгоценные камни бочками. Крестьяне почти забросят свои поля, эту землю надо рыть, а не пахать. В Мурзинке сложатся династии горщиков, главные Южаковы и Зверевы. Сергей Южаков верил в свою мокрушу, как в Бога. «Здесь есть все, а если чего и нету, значит, плохо искали», – убежденно твердил он. И рвал землю не за деньги. Мечтой Южакова было найти 37 аметистов для лучшего в мире ожерелья. Он успел найти девятнадцать. В гражданскую войну он был за Колчака. Потом красные посадили его в тюрьму в Тобольске. Когда отпустили, его сыновья уже покорно пахали поля. А непримиримый Южаков бросил людей, построил в лесу возле копи землянку и прожил в ней десять лет один. Там и умер. И никому не сказал, где спрятал девятнадцать лучших в мире аметистов. Иным был Данила Зверев. Покладистый и рассудительный, он не ломанулся на наперекор эпохи, которая отрицала право человека искать сокровища в своей земле. В спецотделе ЧК легендарный горщик Зверев с грустным смирением оценивал бриллианты, конфискованные большевиками у буржуев. А ведь когда-то наспор с Ежаковым он сам пошел и на реке Серебряной нашел два алмаза. Данила Зверев, как и Сергей Южаков, все равно не пригодился советской власти. Но гений старого горщика пригодился Бажову. Бажов слушал рассказы Зверева, речи родовой правды, и в честь Зверева назвал своего героя Данилой. Это Бажов подметил первым. Странные горы на Урале. Их ведь и не видно почти. В той же Мурзинке только луга и леса. Но предания все равно говорят о горщиках, потому что уральские горы в недра уходят глубже, чем в небо. Урал словно опрокинут сам себя, в землю. И даже знаменитые горы Медная, Высокая, Магнитная, Благодать теперь оказались гигантскими котлованами. Урал – удивительные горы внутри. Внутри планетарного панциря земной коры, внутри России, внутри человека. И мастером на Урале становится не от внешней суммы навыков и свершений, а от внутреннего понимания сути вещей.